с промежутком минут двадцать-тридцать. «Это отходняк. Апатия, депрессия, слабость. Только не вздумай пить, пока не проспишься. Стимулятор не даст уснуть, а алкоголь во время депрессии до добра не доведет. Открывайте камеру, выпускайте их». Бойцы засуетились замками. Первым появился Антон, виновато глядя в пол. За ним Илья с распухшей левой скулой, и Жека с подбитым правым глазом. Причем встали они так, что заплывшие места находились рядом. «Парни светят дальним».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 Элина осеклась. «Когда мы с Русланом притащили тебя с малой земли, меня отправили на дезинфекцию, потому что тебя укусила ящерка. Мне сказали снять с себя полностью все, а отдали через два дня, когда вели на Масхакское шоссе. Даже тогда я думала, что иду к вам, только на входе в здание заломили руки, связали и как какую-то дичь бросили в кабинет». Элина опять замолчала и, сделав вид, что поправляет челку, вытерла слезы.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 Я подошел к стоявшей между двумя здоровиками Эли и обнял ее. Она попыталась отстраниться, но смогла только уронить голову мне на плечо и зареветь, как тогда в подвале военстроя, сотрясаясь в беззвучном рыдании. Я слышал, как скрипели тормозившие рельсы колеса, но не мог отстраниться и тем более убрать от себя Элину. По платформе послышались шаги, остановившиеся в нескольких метрах от нас. Я чуть сжал плечо Элины. Она сама убрала голову с моего плеча и встала рядом. «Здравствуйте, Василий Игнатьевич!» Я протянул руку. Мэр подал мне свою в ответ и вопросительно посмотрел мне в глаза. Амбрузия цветет наверху. «Ладно», — Василий Игнатьевич приобнял меня за плечо. «Пойдем в зал». «Да, ли вы, конечно, джазу ночью. Я так последний раз нервничал, когда с Москвы позвонили и сказали, что федералы с обыском едут». «И что такого нервного в этом?»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 Вот лился в три ручья. Вот это мелочи. Мерзкий запах гниющих на аллее тел мгновенно вызвал рвотный позыв. Стараясь не дышать носом, я стащил себе себя футболку и обмотал ею лицо. Бес последовал моему примеру, сняв пиджак и вручив его мне, он обмотал вокруг лица свою белоснежную рубашку. Не меняются люди. Привык быть руководителем и ходит в костюме с галстуком. Даже война ни почем. Всегда одет так, что прямо сейчас на показ мод выпускай.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 Анисим вскочил с кресла, ошалело глядя то на меня, то на приближавшихся командиров. «Это я выходил на связь с Русланом! Понял, щенек! Шах и...» Последнее слово оборвал выстрел. Все, как по команде, повернулись на меня. А точнее, на дымящееся дуло пистолета, которое я держал в руке. А следом на звук рухнувшего тела Анисима. «Мат!» «Факер был пьян, ребята. Переговоры закончены. По крайней мере, для меня».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 Пройдя отсек врача, зашел в палату, где под капельницей лежал Руслан. «Приходи в себя, братишка!» Пригладив взъерошенные волосы бороды, я вышел обратно. Забрав из врачебного отсека пару бутылей со спиртом, зашел в кабинет веса и заперся в нем. Депрессия накрылась головой. Обхватив голову руками, я еле сдерживался, чтобы не заорать от злости и обиды. Надо же было поверить в этот бред с Краснодаром.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 Неизвестно, чем бы они закончились, эти переговоры, не выведи я деда из себя. Неосторожным словом, он оборвал свою жизнь, а потом и мою пустил под откос. Действительно, а зачем думать о чувствах других? Зачем переживать, как отнесется к этому человек, как воспримет, какие эмоции это вызовет? Мы не задумываемся о поговорках и пословицах, а ведь это самые емкие мудрые высказывания, пережившее не то что поколения, а тысячелетия и не утратившее своей мудрости.